Не могу сказать, что знали, о чем он думал. В глубине души. Странный он был человек. Сплошное противоречие. Если люди становятся такими, а то, что живут в ЮАР, то эдкой родины злейшему врагу не пожелаешь. — Я хочу тебе помочь, — сказала Линда. — И ты можешь помочь, — ответил Валандер, позвонив полицию и попросив телефону Мартинсона. — Я не это имел в виду. Мне хочется сделать что-нибудь такое, чего другой никто сделать не сможет. Такие вещи заранее не спланируешь. Они случаются сами собой и случаются. Она позвонила в управление и попросила Мартинсона. Но его не нашли. Прикрыв трубку рукой, Линда спросила, что теперь делать. И Валандер помедлил. А в конце концов решил, что ни выбирать, ни ждать не приходится. Пусть ищут Сведберга. Вон на совещании. Сказал Линда, и не может уйти. Объясни, кто ты. Скажи, что дело не терпит отлагательства. Пусть уйдет священник. Через несколько минут Сведберг ответил. Линда передала трубку Валандру. Это я. Курт, сказал комиссар. Но ты погоди удивляться. Ты сейчас где? У себя в кабинете. Дверь закрыл. Подожди минутку. Валандр услышал, как он захлопнул дверь. Курт, сказал Сведберг, ты где? В таком месте, где вам чем меня не найти. Черт! Слушай меня! Не перебивай. Мне нужно с тобой встретиться. Но только при условии, что ты ни слова никому не скажешь. Ни Бьорку, ни Мартинсону. Вообще никому. Если не можешь обещать, разговор окончен. У нас как раз совещание насчет того, как искать тебя и Коноваленко, — сказал Святберг. Нелепая ведь ситуация. Если я вернусь на совещание и не скажу, что только что говорил с тобой, ничего не попишешь. У меня есть веские причины, действовать именно так, а не иначе. Я хочу воспользоваться тем, что нахожусь в розыске. Каким это образом? Вот встретимся, тогда и расскажу. Решай. В трубке царило молчание. Валандер ждал. Он не мог предсказать, что ответит Седрик. — Я приеду, — наконец проговорил тот. — Точно? — Да, — Валандер описал дорогу на Шернсунд. — Через два часа. Успеешь? Я постараюсь. Валандер закончил разговор. — Хочу, чтоб кто-нибудь знал, что я делаю, — пояснил он дочери. Если что-нибудь случится? И вопрос застал Валандера врасплох, и он не сумел ответить уклончиво. — Да, если что-нибудь случится. Он выпил еще чашку кофе и уже собирался уходить, но вдруг заколебался. Я не хочу тебя пугать, но прошу, в ближайшие дни оставайся здесь. Ничего не случится, просто мне так спокойнее. Она погладила его по щеке. Ладно, я останусь, не тревожься. Всего день другой. Вряд ли дольше. Думаю, к тому времени этот кошмар все же закончится. И потом я стану привыкать к мысли, что убил человека. Валандер повернулся, прежде чем она успела возразить, зашагал прочь. Уже сидя в машине, он увидел, что она вышла на дорогу и смотрит ему вслед. Светберг прибыл минута в минуту. Без действия три его машина свернула во двор. Валандер надел куртку и вышел навстречу. Взглянув на него, Светберг только покачал головой. — Что ты задумал? — спросил он. — Я знаю, что делаю, — ответил Валандер. Но спасибо, что ты приехал. Они вышли на мост, который вел через старинный ров вокруг крепостных развалин. Светберг остановился, а персана перила и задумчиво посмотрел на зеленую тину внизу.